Последующие духовные карьеры Игнатия Бренчининова известно. Он был епископом без образовательного ценза, имел много почитателей и много врагов. Чихачев не достиг таких высоких иерархических степеней и к ним не стремился. Ему во всю жизнь нравилось тихое и незаметное положение, и он продолжал тушеваться как при друге своем Бринчининове, так и после. Превосходный музыкант, певец и чтец, он занимался хором и чтецами и был известен только в этой области. Вел он себя как настоящий инок, никогда, впрочем, не утрачивая отпечатка хорошего общества и хорошего тона даже под схимой. Схиму носил с редким достоинством, устраняя от себя всякое покушение разглашать что-либо о каких бы то ни было его особливых дарах. Даже набожные дамы, создающие у нас репутацию святых и чудотворцев при жизни, ничего особенного о Чихачеве внушать не смели. Он ни предсказаний не делал, ни чудес не творил. Музыкальные и вокальные способности и познание Чихачева до некоторой степени характеризуются следующим за достоверно сообщаемым случаем. Одна из его родственниц, Мария Фермор была замужем за петербургским генерал-губернатором Кавелиным. Чихачев нередко навещал ее. Однажды, когда он сидел у Кавелиной, к ней приехал с прощальным визитом известный Рубини. Кавелина, знакомив встретившихся гостей, сказала Рубине, что Чихачев ее дядя и что он, хотя и монах, но прекрасно знает музыку и обладает превосходным голосом. «Но вас он никогда не слыхал», — добавила Мария Павловна. «Почему же это так? Это потому, что у нас духовные лица не могут ходить в театры». «Какая жалость!» — отвечал Рубини. «Музыка возвышает чувства, и театр может наводить на очень глубокие размышления». «Ну уж, как бы это там ни было, а у нас такое правило, что монахи опер не слушают». «Но все равно ваш дядюшка мог быть в моем концерте!» Каверина улыбнулась и отвечала. «Нашим монахам не позволено бывать и в концертах!» «Это варварство!» — воскликнул Рубини. «И я думаю, вы не станете ему следовать и не запретите мне спеть при вашем дяде. Я буду от этого в восторге!» «А вы ничего против этого не имеете!» обратился живо, вставая с места Рубини, К самому Чихачеву я очень рад слышать знаменитого Рубини. В таком случае Рубини поет с двойною целью, чтобы доставить удовольствие хозяйке дома и своему собрату, а в то же время, чтобы сделать неудовольствие грубым людям, не понимающим, что музыка есть высокое искусство.